Глава первая. Недели раньше. Ней, я не понимаю, почему ты отказываешься. Лаура с удовольствием лежит мороженое, щурится на яркое солнце, красиво отражающееся в острых шпилях католического собора всех святых, который находится как раз рядом с нашим университетом. Напротив, прямо возле крыльца, стоят ребята с соседнего факультета, посматривают весело на нас, переговариваются, кивая друг другу по очереди и явно подначивая подойти. И, охмурясь, прекрасно понимая, что Лаура это тоже все видит, но не делает попыток как-то предотвратить знакомство. Наоборот, разворачивается так, чтобы парням было лучше видно, и начинает демонстративно медленно сосать мороженое. Это выглядит настолько пошло, вульгарно, что увидеть подобное мой папа тут же надавал бы мне по щекам просто за то, что я рядом стояла с такой распутницей. Торопливо отворачиваюсь, начинаю бормотать что-то про занятость, прикидывая, как бы побыстрее уйти отсюда. Но Лаура перехватывает меня за локоть, смеется. Господи, девственница-дуванчик, ну чего ты напугалась? Зачем ты так? Они же подумают, что ты предлагаешь. Ну и что? Удивляется она, как всегда, поражаясь моей закомплексованности. Почему нет? Вон тот очень даже ничего. Спорим, у него большой. Хватит. Торопливо обрываю я ее, по опыту зная, что если не прекратить вовремя, то меня ждет очередная бесстыдная история ее похождений. Нет, Лаура хорошая девушка, она веселая, общительная, добрая но, как и многие местные девчонки, слишком легкое на общение с парнями. Или это я слишком сложно. Но мне по-другому никак. Воспитание такое. Папа так с трудом поддался на мои мамин уговоры и отпустил меня учиться в университет, находящийся на другом конце Стокгольма. Он бы с большим удовольствием вообще не разрешал мне получать высшее образование, искренне считая, что женщине оно ни к чему. Школу закончила и молодец. Читать, писать, считать, шить, знать основы домоводства – немного владеть компьютером, исключительно, чтобы разбираться в новомодных программах для настройки бытовой техники заказа продуктов. И хватит, большего в девочке не требуется. Иногда я тому, как при настолько закостенелых взглядах его так хорошо принимают в компании, где он работает начальником склада, да еще считают отличным специалистом. Похоже, все свои средневековые замашки он оставляет для семьи. Мама, вышедшая за него замуж, по обычаям нашего народа еще в 16 лет, настолько привыкла полностью подчиняться его словам и действиям, что даже переезд с родины в другую страну не изменил ее нисколько. А вот я с пяти лет, ходившая сначала в начальную школу в Стокгольме, потом в среднюю и наконец в старшую, уже мыслела по-другому. Конечно, отец старался воспитывать меня в духе обычаев родины, и я соблюдал их дома. Но за порогами меня встречал другой мир, и я не могла не замечать, насколько он отличается от того, что происходит под крышей родного дома. К тому же отец все-таки понимал, что нельзя перегибать, если хочет оставаться на хорошем счету в европейской компании. Необходимо быть толерантным, по крайней мере, создавать видимость этого. Поэтому я одевалась по-европейски, просто более закрыто, не допуская обтягивающей одежды, джинсов, коротких юбок, косметики, распущенных волос. В целом, совершенно не отличалась от множества других своих сверстниц. И никому особенно не распространялась об обычаях, царивших у нас в доме. Поэтому Лаура, уже изучив за первый год обучения мои привычки и характер, все еще простодушно удивлялась стойкому нежеланию разговаривать и знакомиться с парнями. Для нее легкое и весело это было странным и противоестественным. Она меняла привязанности практически каждую неделю, с каждым новым приятелем проходила все от поцелуев и до всего того, что бывает между мужчиной и женщиной, и нисколько не считала, что делать что-то не так. Периодически она пыталась меня знакомить с кем-то, тащить в новую компанию, но я была непреклонна. Домой я возвращалась всегда в одно и то же время, если задерживалась в библиотеке или на консультации, обязательно предупреждала отца. В семье я была единственным ребенком, и меня берегали как зеницу ока. «Слушай, ну отпросись у своих. Поехали со мной на Эбитсу». Опять начинает конючить Лаура, не забывая строить глазки оживленно болтающим парням. «Хорошо, завершили год. Ты вон вообще все экзамены сдала на высший вышибал. Должны же тебя поощрить родители». «Они поощрят». Коротко отвечаю я в у живой сумке нервно звенящий телефон. «Обещали автомобиль?» «Да зачем тебе эта консервная банка?» Злится Лаура, отбирая у меня телефон и выключая его. «Эй!» Я тянусь за гаджетом, испуганной, что сейчас отец позвонит снова, я не отвечу. Дома влетит. И в конце концов, ты уже совершеннолетняя. Лаура прыгает, уворачиваясь от меня, высоко задирая руку с моим телефоном. Я никак не могу достать. У нас слишком разные весовые категории. Лаура шведка. Она высокая, длинноногая блондинка, а я маленькая, худая брюнетка, ростом ей по плечо. Попробуй, допрыгни. Я тебе должу денег, Ней. Поехали. Хватит уже киснуть здесь целое лето. Повеселимся, оторвемся. В море искупаешься. «Там такие отвязные вечеринки. Это же Ибица. Давай!» «Отдай телефон. Отдай». Прыгаю я за ее рукой, с ужасом замечаю, что телефон опять звонит. «Это точно, отец. Ой, что будет!» «Это что тут еще?» Знакомый мужской голос прерывает веселье Лауры и мою бессильное прыганье вокруг нее. Я разворачиваюсь к единственному парню, с которым нормально могу общаться в группе, и умоляюще складываю руки на груди. «Скот, помоги мне. Отец звонит, а она телефон забрала». «Потому что-то тихоня отказывается ехать со мной на Ибицу», отвечает Лаура, надувая губы. Скот легко отбирает у нее телефон, благо ростом он повыше Лауры будет, такой же, как она, светловолосый, крепкий, отдает мне. Я торопливо хватаю гаджет, смотрю на экран, облегченно выдыхаю. «Мама». Конечно, она тоже будет ругать, но тут есть шанс договориться. «Алло, мама», отвечаю ей, предусмотрительно отходя в сторону. «Ты почему так долго не отвечала?» Предсказуемо ругает она меня. «Я уже хотела отцу звонить». Не надо. Испуганно оглядываюсь на друзей и прихожу на родной язык. Я просто сначала телефон долго в сумке искала, случайно нажала на отбой, и потом не могла включить никак, экран не реагировал на отпечаток. Говорила я, что все эти новомодные телефоны до добра не доведут, ворчит она. Надо было, как у меня, покупать простой, с большими кнопками. Сразу все видно и понятно, что куда нажимать. Я не поддерживаю этот разговор, понимая, что это бессмысленная трата времени. Мама безнадежно застряла во временах даже не своей молодости, а молодости моей бабушки, а та своей бабушки. Поколениями женщины в нашей семье жили именно так, презирая все новое и думая только о семье. Такие понятия, как эмансипация, права женщины и прочее, они воспринимали происками шайтана. Я не осуждала. Это тоже точка зрения, и она имеет право на уважение. Но сама я так жить категорически не хотела. И потому изо всех сил училась, постигая науку психологии, чтобы в будущем попытаться жить самостоятельно. И свободно, не зависит мнения отца. Это были поистине революционные настроения, и мне хватало ума хранить их в тайне. Все нужно делать правильно, всему своё время. И сейчас не время бунтовать и принимать помощь Лауры в оплате поездки на Ибицу, как бы мне этого не хотелось. Мои друзья стоят неподалеку, по привычке переругиваются, посматривают на меня. А я выслушиваю очередную нотацию от мамы на тему распущенности современной молодежи и того, что раньше трава была зеленее. У нас небольшая разница в возрасте, она родила меня только в 35, когда уже совершенно отчаялась после нескольких выкидышей. Единственный поздний ребенок, Я была с детства под неусыпным контролем, и даже теперь, когда мне исполнилось уже восемнадцать, ничего не менялось. «Мама, я скоро приеду», — обрываю я ее, устав слушать, — уже практически у автобуса была. «Хорошо, жду тебя», — ворочливо соглашается мама, — «у нас папа для тебя сюрприз». «Я не очень люблю сюрпризы, особенно в исполнении моих родителей, но деваться некуда. Торопливо прощаюсь и отключаю связь, поворачиваюсь к друзьям, улыбаюсь. Мне пора». «Я так понимаю, моё предложение ты не принимаешь». Дуется Лаура, и я, отрицательно мотаю голову, обнимаю ее. «Черт, ну что ты за дурочка?» Она все же размикает, отвечает на мои объятия. «Такая красивая. Парни с потока, вечно слюнями все пороги аудитории заливают. Могла бы пользоваться, могла бы так классно отжигать. Ней, жизнь одна, надо веселиться, понимаешь? А то потом нечего будет вспомнить». «Спасибо тебе, Лаура», — шепчу я, «но я как-нибудь без таких воспоминаний». «Вот тут я с тобой согласен, птичка», — смеется Скотт. «Нечего идти на поводу у этой распутницы». «Сам-то ты кто?» – фыркает Лаура, выпуская меня на волю из надушенных объятий. «Сколько раз уже влюблялся, а?» «Ой, не завидуй», – Игрива отвечает Скотт. Я прощаюсь, оставляя своих друзей весело переругиваться и торопливо бегу на автобус. Он прямой, от университета, прямо до моего дома. Очень удобно. Но долго, конечно. Обычно я по пути домой успеваю переделать кучу нужных дел на планшете, пишу доклады и курсовые работы, так что все во благо. Но в этот раз я почему-то не могу сосредоточиться. Слова мамы про сюрприз беспокоят. В итоге, передумав по пути массу всего, я выхожу на свои остановке в плохом настроении, напряженной и готовой к любой напасти. Пожалуй, кроме той, что ждет меня на самом деле.